Беги, не время сейчас. Я догоню. Так да чёрт его, в сердцах воскликнул Ренар, помогая другу подняться. Ривьено удивлённо посмотрел на него. Но, проклятый Вив, ведь я тебя чуть не убил, срывающимся голосом произнёс Ренар. Взгляд его мутных глаз пометался вокруг, замерв на раненом плече Вивьена. Насколько всё серьёзно?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 Значит, теперь понимаю, чего это могло стоить. Он опустил голову. Вив, ты же мой единственный друг. Он сокрушённо покачал головой. Прости меня. Вивьен устало прикрыл глаза. "Да всё нормально", вздохнул он. "Тебе рану перевязать нужно", буркнул Ренар. На этот раз Вивен понял, что лучше не спорить и согласно кивнул. бросив последний взгляд на дорогу, на которой уже не было видно, Анселий Асье